Глава 19 Эпиграф Отряд вооруженный, как я понял, когда попал к ним варьергард случайно, он даму знатную сопровождал. Намерен здесь остановиться на ночь, вот в этом замке. Орра. Трагедия. Путешественники должны были теперь углубиться в глухие места дремучих лесов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 Сначала на все расспросы от Эльстана и Седрика старый еврей взывал ко всем патриархам Ветхого Завета, умоляя поразить сынов Измаила, которые сейчас придут и изрубят их острыми мечами. Наконец, Исаак из Йорка, ибо это был наш старый приятель, кое-как объяснил, что в Ажби он нанял шесть человек вооруженной стражи на мулах и конной насилки для перевозки больного друга.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 дадим им лошадей и двоих людей из нашей свиты, пускай проводят их до ближайшего селения. Мы от этого немного потеряем, а с помощью вашего доброго меча, благородный Этельстан, и остальной прислуги нам нетрудно будет справиться хотя бы и с двумя десятками бродяг». Равена, несмотря на страх, вызванный упоминанием о разбойниках, горячо поддержала предложение своего опекуна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 Между тем леди Равена, желая загладить грубую шутку своего неуклюжего поклонника, попросила Ривекку ехать рядом с ней. Мне бы не следовало этого делать, сказала Ривекка с гордым смирением. Мое общество может оказаться унизительным для моей покровительницы. Перемещение в Юков совершилось очень быстро. Одного слова «разбойники».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 защитника английских вольностей. Найдется немало английских рук, чтобы выручить его из беды. Идемте за мной». С этими словами он быстро пошел вперед, а свинопас и шут молча последовали за ним. Однако Вамба не мог долго молчать. «Сдается мне, — сказал он, разглядывая перевесь и рог, который все еще держал в руках, — что я сам видел, как летела стрела, —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 Замолчи ради Бога, сказал Гурт. Только не рассерди его своей дурацкой болтовней, и увидишь, что все кончится благополучно.